Глава 32. Брелок. Подняв камушек с асфальта, я подбросила его в ладони и опять посмотрела на небо. Время от времени находили тучи, и это слегка спасало, но вот они опять развеялись, и воздух полыхнул, за считанные мгновения становясь невыносимо душным и жарким. Скосив взгляд, я посмотрела на Картера. Он до сих пор был в толстовке. Подбрасывал в ладони ключи от машины и смотрел на дорогу. «Сколько мы вот так сидели?» Я посмотрела на телефон. Прошел почти час, а по ощущениям не меньше трех дней. И почему время тянулось настолько медленно? «Наверное, лучше уезжай», — произнесла вновь, подбрасывая камушек. «Спасибо за то, что решил побыть тут со мной. Но вроде все спокойно. Думаю, смогу сама дождаться автобуса». Я оглянулась по сторонам. Время от времени на заправку приезжали машины. Не так много, как я надеялась, но и безлюдным это место не назвать. Плюс я больше не видела парней из поселения. Не сказала бы, что меня не тревожило их возможное появление. То есть расслабляться явно не стоило. Но и присутствие Картера немного тревожило. Вроде как все хорошо, с одной стороны, я даже была рада тому, что он остался. С ним чуточку спокойнее. Но, с другой стороны, именно из-за него мне все еще было тревожно. Судя по всему, мое чувство самосохранения, исходя из опыта, не спешило ему доверять. Да и не хотелось напрягать Картера, чтобы он из-за меня сидел на жаре. Вроде как мне целиком и полностью было плевать на него, но в тот же момент не хотелось, чтобы он в своей чёртовой толстовке получил тепловой удар. И почему он её до сих пор не снял? «Я останусь, пока ты не уедешь». Альфа покрутил в ладони ключи, а я посмотрела на них. Вернее, на брелок. Всё же плетение, странное, остро что-то напоминающее. Вернее, не что-то. Я прекрасно осознавала, что оно мне напоминало». Те узоры, которые я сама плела, когда была еще ребенком. Нахмурившись, я повнимательнее присмотрелась. На цвета, материал. В голове жестко щёлкнуло. Я, измерев, даже не моргая, широко раскрыла глаза. Это ведь нитки из моего свитера. Или нет? Глубокий вдох. Плести меня научила мама еще, когда я была совсем мелкой. Но как раз в тот период я дружила с Картером и часто занималась этим хобби, сидя в домике для прислуги в его доме. Просто мне тогда вообще толком нечего было делать. Особенно удачные работы я дарила местным горничным. Иногда Картеру. Хоть и теперь вообще не понимала, зачем ему нужен был этот мусор. То, что для него мои поделки таковыми являлись, я не сомневалась. Но как-то был период, во время которого денег в моей семье было особенно мало, и, естественно, новый материал мама купить не могла. Даже несмотря на то, что он стоил копейки. Но, выходя из положения, она развязала мой старый рождественский свитер и отдала мне нитки. Это было хоть что-то, но из ниток плетение получалось крайне ужасным. Приходилось экспериментировать, выдумывать другие узлы. И вот, смотря на брелок Картера, я их прекрасно узнавала. Хоть и это все равно у меня никак не вязалось в сознании, ни с чем. Что у Картера делало мое плетение, тем более на брелке? Может, все таки ошиблась? Наверное, возможно. все таки столько лет прошло. Да и в тот период, когда я плела из ниток со своего свитера между нами, уже все было разрушено. Началось время его травли по отношению ко мне. То есть ни одно такое плетение я ему не дарила. Сжав ладони камушек так, что его острые края врезались в кожу, я прищурилась. Затем, чувствуя, что вовсе начала сходить с ума, решила спросить. «Откуда у тебя этот брелок?» Картер сжал пальцами ключи и медленно повернул ко мне голову. Из-за капюшона я ранее толком не видела его лица. Сейчас оно тоже было частично скрыто. Но все равно я уловила взгляд Альфы и нутром почувствовала, что затронуло ту тему, которую трогать не следовало. Откуда такая реакция? Просто он необычный. Я попыталась оправдать свое любопытство. Интересно, где такие продаются? Картер положил ключи в карман, словно пряча его от постороннего взгляда. Нигде, Джонс, мне этот брелок подарила Келли. Я приподняла бровь. Такого я уж точно не ожидала. Правда, не думала, что Келли занимается плетением. Я рожала ладони, посмотрев на нее, увидела красные следы. Все-таки я слишком сильно надавила камнем на кожу. Что-то у меня такое хобби не вяжется с ней. Хотя почему? Мало ли чем Келли занимается по вечерам в своей спальне? Может она и свитера спицами вязала? Или марки коллекционировала? Мы тогда были еще детьми. Ответил Альфа, и по его тону создалось ощущение, что он произнесенным словам закрывал тему. Детьми? Я слышала о том, что Келли и Картер знакомы давно, но думала, что они встретились уже после того, как я исчезла из его жизни. Хотя, наверное, так и есть, ведь как раз Келли я совершенно не помнила. «Наверное, Келли тебе действительно очень дорога, раз ты так бережешь подарок, который она сделала еще в детстве». Произнесла, посмотрев в сторону дороги. «Можешь в этом не сомневаться». Картер достал пачку с сигаретами и подкурил одну. «А вообще красиво получается. У вас, судя по всему, симпатия с самого детства». Судя по всему, теперь и свадьба недалеко. Я попыталась произнести это чисто ради поддержания разговора. Нормально не получилось. Все-таки на отношения Картера и Келли мне было глубоко плевать. Поэтому я поднялась на ноги и пошла к фонтанчику, решила умыться прохладной водой. После этого вернулась и опять села на деревянное крыльцо, радуясь тому, что тучи вновь начали закрывать небо, правда уже теперь они были подозрительно тяжелыми и темными.